828. Матерь Агни-йоги Родные мои, не горюйте, наше время придет. Духом ручаюсь. Надо еще потерпеть. Вижу, что трудно, и пытаюсь помочь. Были бы дома, легче было бы помочь. Именно вам легче помочь, ибо близки, но не тем, о ком думаете, ибо их близость не ваша. Помощь по созвучию и заслугам.